Пустынны горы, безлюдно одиночество равнин. И в таком духе еще 83 стиха. Александр ими доволен. Не в качестве хороших стихов на заданный сюжет дал я их. Я их дал, как занятное исследование моих успехов в поэтическом языке. По поводу успеха можно поспорить, но бесспорно то, что сравнивая между собой юношеские произведения Александра, я бы охотно променял всего пастуха во всем его объеме на любой из современных рассказов. И, кстати, готов ответить почему. Александр, который уже так хорошо почувствовал себя в прозе, не стал продолжать этот путь. Очевидно, что ни коммерческая неудача и не потери авторской доли вложений тому причиной, а необходимость укрепиться на завоеванной территории, откуда и публикации девяти больших стихотворений за 9 месяцев. Очень скоро ему становится недостаточно известности в узких кругах, и снова с очевидностью встает перед ним простая истина. Чтобы быстро стать богатым и знаменитым, следует вернуться в театр, как в наши дни мы следовало бы в кино или на телевидении. В октябре, возможно, он размышляет, и не без основания, если не о том, чтобы немедленно приступить к созданию великой роли для Тальма, но по меньшей мере о том, чтобы спросить его советы на этот счет. И снова вместе с Адольфом они наносят визит Тальма. На этот раз великий актер не моет грудь над тазиком, а сидит в ванной. Он изучал Тиберия Люсьена Арно, которым рассчитывал начать новый сезон. Обреченный болезнью чрева своего буквально умирать от голода, он сильно похудал. Но в самом этом похудании находил он удовлетворение и надежду на успех. «Что, каково, дети мои, — сказала нам, — обеими руками оттягивая повисшие щеки. Как славно это сгодится, чтобы сыграть старика Тиберия. Через две недели он умрет. Сто тысяч человек идет за его гробом, но ни один из высоких представителей государства не присутствует на похоронах. Свадьба и погребение сыграно 21 ноября – 1826 года. Невозможно, чтобы мать своего сына не присутствовала на премьере. И Александр сидит рядом с Мари-Луизой. Они составляют отличную пару. Он красивый сияющий. Она по-прежнему полна достоинства на пороге своего шестидесятилетия. Счастлива радостью своего сына улыбается и аплодирует куплетом «Водовиля». И все было бы хорошо, если бы не мучили ее мигрени, и эти судороги в ногах, и шум в ушах, и зрение, которое ухудшается, и иногда головокружение, по крайней мере, когда она выходит на улицу одна. Но больше, чем проблемы со здоровьем, в конце концов, старость наступила, и с этим ничего не поделаешь» беспокоит ее будущее Александра. Он только и говорит, что о литературе, но что ему может дать эта самая литература? Только помешает его продвижению господина герцога или еще что похуже, не говоря уже о возможности плохо кончить, как этот несчастный Огюст Лафарш, который только что скончался в самой страшной нищете из с которым не случилось бы ничего подобного, останься он на своем месте» клерком у нотариуса. Со своей стороны, Александр занят тем, что теперь уже профессиональным взором следит за игрой актеров. Для начала, сэр в роли Флоримона, Лакея Парвеню, превосходен. О таком фате и одновременно труси можно только мечтать. А эта славная мадам Флорваль Ей и гермироваться не надо, чтобы показать возраст горничной. И как на месте малышка Элиза, молодая героиня, такая ловкая, такая остроумная. Сейчас она найдет...